Правило 1. Пунктуальность. Ответьте себе на следующие вопросы. Вспомните 1-2, надеюсь, не больше, случая своего самого значимого опоздания на деловые встречи и свои ощущения в этот момент. Какова была реакция партнёров на ваше опоздание? Есть ли у вас привычка приходить на встречи вовремя или чуть раньше? Важен ли для вас самоконтроль за пунктуальностью? Как вы реагируете на опоздание своих деловых партнёров? Насколько этот показатель в целом значим для вас? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически возвращайтесь к ним. Пунктуальность первый оценочный показатель. Он же может стать последним, если фильтр стоит именно здесь. Никому не нравятся опоздавшие, а особенно опаздывающие. Тот факт, что человек опоздал, свидетельствует о неуважении к окружающим, безответственности, неорганизованности и эгоизме. Все характеристики отрицательно и точно повредят репутации, ненадёжный человек и профессиональной карьере. Попытки объяснить своё опоздание пробками, проблемами с парковкой или другими подобными причинами неуместны. Несколько лет назад я была в культурном центре Московского государственного университета на встрече с японским специалистом по деловому этикету Тараматицу Нехару, который несколько десятилетий работал в разных странах мира. И имеет большой опыт делового общения с иностранцами. Он сказал, что живет по секундам, даже не по минутам, и привел пример: когда в Токио он идет по пирону к электропоезду и видит на табло, что до отправления поезда осталось восемь секунд, то не торопится, а если три секунды, то ускоряет шаг, так как двери вагонов закроются в определенное время с точностью до секунды. И такой подход к времени стал его вторым я. Это не означает, что все японцы пунктуальны и живут по секундам, но это штрих портрета. А россияне, с которым господин Таромати встречался в нашей стране, по его мнению, живут по часам. Согласитесь, разница ощутима. Приходите на все деловые встречи вовремя, а лучше с некоторым запасом времени. Нередко проблемы возникают, когда представители принимающей стороны не своевременно заказывают вам пропуск или даже забывают это сделать. В незнакомом месте вы не сразу сориентируетесь, куда идти, если вас не встретит сопровождающий. Узнайте, где будет встреча, и заранее дойдите до этого помещения, чтобы не искать его в последний момент. А женщинам, скорее всего, потребуется поправить причёску и или макияж, возможно, сменить обувь. Помните, что все эти действия не принято совершать в вестибюле, в том числе у гардероба, где обычно висят зеркала, а только в лаватории, как говорят в Букингемском дворце. Любопытно, что королевский протокол регламентирует не только поведение, но и лексику членов королевской семьи, и они никогда не используют слова леди с роум или тем более туалет. Если организаторы еще не открыли двери, дождитесь начала встречи на нейтральной территории, чтобы появиться почти по-японски. Это обязательно будет оценено пунктуальными партнерами. Если вы пришли в компанию или организацию как посетитель, обязательно назовите администратору или секретарю своё имя и установленное время деловой встречи. Далее в аудиокниге для удобства восприятия упоминается только слово компания, без учёта классификационных различий юридических лиц. Но бывают ситуации, когда вы пунктуальны, а деловой партнёр нет. Что делать, если ваш партнёр предупредил, что опаздывает на полчаса? Встретившись, скажите вежливо, но твёрдо: "На нашу встречу мы запланировали 1 час, значит, у нас осталось 30 минут. Давайте постараемся извлечь из этого времени максимальную пользу. Не идите на поводу у опоздавших, когда они будут просить у вас дополнительное время для завершения встречи. Тогда вы нарушите график всех своих дальнейших дел этого дня. Если обсуждение вопроса не имеет для вас жизненно важного значения, заканчивайте через полчаса". Если вас более 15 минут заставляют ждать в офисе партнёра без объяснения причины, обратитесь к администратору. Если причина так и не ясна, сообщите, что вы должны идти, и смело уходите. Дорожите временем, это невосполнимый ресурс. И ещё дополнение, предваряющее тему об аксессуарах. Мой совет носите часы. Как говорит Томадио Преде Сенмур, генеральный директор творческих ресурсов в парфюмерии, косметике, часовом и ювелирном деле Chanel. Согласитесь, должность этого господина звучит красиво. Мне важно носить часы не только для того, чтобы проверять, который час, а для того, чтобы ощущать, что они сейчас на мне. То, что на мне часы, парадоксальным образом помогает мне чувствовать время, не глядя на них. Основные рекомендации. На все деловые встречи приходите вовремя или чуть раньше. Если идёте в незнакомое место, убедитесь, что знаете, как туда добраться, и имейте запасы времени. Всегда предупреждайте партнёров в случае опоздания. Назовите предполагаемое время вашего появления, чтобы партнёры могли рационально распорядиться появившимся свободным временем. При долгой задержке предложите перенести встречу. Такое предложение возможно только при форс-мажорных обстоятельствах. В случае даже незначительной по времени задержки при встрече обязательно сразу же искренне извинитесь, в большинстве случаев не объясняя причины. Неуместно объяснять своё опоздание пробками или проблемами с парковкой. Если вы опоздали на конференцию, семинар или другое мероприятие, имеющее регламент, решите, как лучше поступить: войти как можно незаметнее или дождаться перерыва. Когда опаздывают партнёры, оцените свои временные ресурсы и будьте гибкими, принимая решения о своём поведении в сложившейся ситуации. Практика. Планируя следующую деловую встречу, заложите дополнительное время на дорогу. Если придёте раньше, всегда найдётся, чем его занять. Для непунктуальных: переведите часы вперёд и помните об этом.